Часть вторая. Глава первая. Май-июнь 1125 года. Село Ратное и окрестности. Голос Кузьмы Мишка услышал ещё на подходе к кузнице. Оружейный мастер младшей стражи орал на кого-то из учеников воинской школы. Я кому сказал впустую самострелами не щёлкать? Каким местом слушали? Сейчас подбираю у всех и выгоню. Мишка прибавил шагу. Всё проспал, блин. Засиделись вчера с дедом. А куйска чувствуется на самом деле сердит. Куда десятники смотрят? Ну я вас. На дворе перед кузницей стоял стол. На столе были разложены самострел Подсумок для болтов, малый подсумок для запасной тетивы и других мелочей, нужных для обслуживания самострела. И сами эти мелочи. Такие же подсумки Мишка разглядел на поясах, сгрудившихся у стола курсантов. В руках у всех были самострелы. «Ты вот стрелок великий!» — продолжал орать Кузька. «Ты слышал, что я сейчас объяснял? Повтори! А ты? Тоже не слышал!» «Так для кого я тут распинаюсь?» В ответ из толпы кто-то бубнил нечто оправдательное. Первым Мишку заметил, конечно же, служака Дмитрий. «Смирно, господин старшина! Первый десяток? Вольно!» «Кузя, да не надрывайся ты так!» Мишка нарочито пренебрежительно оглядел сгрудившихся у стола ребят. «Видишь, детишки же еще!» «Новая игрушка в руки попала, так про все и забыли!» «Во-во, я и вижу, дети малые!» — подхватил Кузька. «Им бы лошадок деревянных, а не оружие!» Сразу же несколько курсантов обиженно засопели. Один уже раскрыл рот для ответа. Допускать перепалки с оружейным мастером было нельзя. Авторитет Кузьмы следовало всячески поддерживать. Поэтому Мишка, не давая никому произнести ни слова, рявкнул во всю мощь голоса. «Чья пятерка?» «Моя!» — раздвинув мешающих пройти ребят, вперед вышел Филька. «Что значит «моя»?» «Доложить, как положено!» «Старший стрелок первого десятка, младший стражей Филипп!» «Куда смотришь? Почему у тебя люди дурака валяют?» «Вместо того, чтобы оружейного мастера слушать!» Филька потупился, зачем-то принялся оправлять подсумки на поясе. «А ну, встать ровно! Отвечать, как положено!» Ох, и грозный вы, сэр, Майкл, прямо унтер Прошибеев. А как иначе? Филька оставил амуницию в покое, выпрямился и пробурчал. Виноват, господин старшина. Не слышу, где командный голос? Виноват, господин старшина. А раз виноват, то слушай команду. Раздолбай в своих, накажешь по прибытии на базу. Там, что причитается, получишь от десятника, но не от Петра, а от Дмитрия. Десятник Дмитрий. Принять командование первым десятком. Нет, Митька точно рождён был солдатом, ни удивления, ни малейшей заминки. Слушаешь, господин старшина. Петька же вылепил совсем из другого теста. На лице сначала удивление, потом возмущение, потом нечего сказать или сделать, Мишка Петру не дал. Десятник Пётр, десятник Дмитрий, за мной. Остальным продолжать занятия. Старший десятник Василий. Петька весь прямо-таки кипел от возмущения, но всё же дождался, пока они отошли за угол. Менька, ты чего из-за этих обалдуев? Отец твой на днях приезжает. Не дал ему закончить Мишка. 14 новых обалдуев тебе привезёт. Вот с ними и займёшься. Я тебе специально дал десяткам покомандовать. До их приезда, чтобы получился. Да видно не впрок. Ни хрена дисциплины в десятке нет. А за обучение этих ребят деньги будут плачены. И ответ ты будешь держать не только перед дедом и отцом, но и перед каждым, кто их обучение оплатил. Так что думай. А ты, Митька, теперь будешь сразу двумя десятками командовать, своим и бывшим Петькиным. Зваться теперь будешь старшим десятником и обучать своих ратников Будем немного иначе, чем остальных. Потом объясню, как. А сейчас иди к команду и выясни у Куйски, когда он сможет твой второй десяток полностью вооружить. Надо бы поскорее. Слушаюсь. Да ладно тебе, ступай. Дмитрий ушёл, опять кое-кто остался стоять с мраченным видом, молча переваривая новости. Мишка дал ему немножко времени попережевать, потом спросил: «Ты приказчика, которого отец прислал, знаешь?» «М-м-м, Спиридоном звать». «Сколько ему лет? Двадцать или чуть больше, точно не знаю. Он у нас недавно. Что за человек-то хоть дельный?» Петька сплюнул и пренебрежительно махнул рукой. «Дрянь, мужичонка! Даже удивительно, что батя его сюда прислал». «А подробнее. У бати приятель был в Курске. Какие-то дела вместе вели». Помню, он года 3 назад вроде бы. Остались два сына: Алексей и этот, Спиридон. Алексей стал с отцовскими лодьями ходить, а Спиридон дела в Курске вёл. Ну и прогорели они. Что уж там вышло, я не знаю, только для того, чтобы ладьи снарядить, пришлось в долги залезать. Алексей с лодьями на Каму пошёл и не вернулся, сгинул. Спирька покрутился, покрутился. Но долги-то отдавать надо. Батя говорил, что если склады, причал до да дом с умом продать, то можно было бы расплатиться. А спирька подлец сбежал к нам в Туров. Сам-то не женат ещё, а семью Алексея бросил. Тех за долги в закупы и взяли. Отец потом ездил в Курск выкупать их. Так такого про спирьку наслушался. Без отца да старшего брата изгулялся весь: пьянки, девки, Делами совсем не занимался. Потому, наверное, и прогорели они. Ну, батя не пригрел серату, туды б его по му его бы в закопы брать надо было. Но сын старинного приятеля, понимаешь, сделал приказчиком. Толку с такого приказчика, что скозла молока. Вроде бы и дело знает, и шустрый, и договариваться умеет, а всё равно, то пьяный, то у девок гулящий застрянет то с разбитой мордой и обобранного домой принесут. Двух наших холопов обрюхатил кобель. Да, характеристика. А мать-то? Ладно, ни девочка, и не мне её учить. Впрочем, может быть, она и не с ним вовсе. Но всё равно заняться с передоном придётся вплотную. Дед ясно дал понять, что раз идея славкой и торговли в округе моя, То есть прос с меня. Надо въезжать в тему. Чёрт меня тогда за язык дёргал. Слушай, Петь, так может, Спиридон и в Турове натворил чего-то, а дядька Никифор его у нас спрятать решил. Запросто, может быть, охотно согласился Петька. Такой чего угодно натворить может. Ладно, ты иди, куски доспех примерь, а потом мы с тобой сходим, проверим, как Спиридон к приходу ладей приготовился. Если что, в разумим. Вдвоём-то справимся. Справимся. Он, паскуда ещё и трус. Я слышал, как рассказывали, если дело к драке идёт, так спирка всегда смытся на равит. Расставшись с Петром, Мишка отправился на поиски сестёр. Информацию надо получать из разных источников. Одно дело мать с дедом, другое сёстры. У них на все проблемы иной взгляд. Можно будет сравнить. Искал сестёр, а нашёл мать. Она сидела на лавочке возле стеной дома, держа на коленях какое-то шитьё. А рядом одной рукой подбоченясь, а другой опираясь на стену, стоял какой-то типчик, весь из себя благообразный, нарядный и самоуверенный до да нельзя. По всему видать, это и был тот самый Спиридон. Приказчик как на картинке, прилизанный, с короткой ухоженной бородкой, тонками закрученными на кончиках усиками. Розовая сшитым серебром оплечьям рубаха, украшенная бисером сафьяновые сапожки. Приторно улыбаясь, сперд он что-то негромко говорил, время от времени наклоняясь к самому уху матери. А та совершенно явственно млела, тихо улыбаясь и медленно перебирая пальцами лежащую на коленях ткань. Тфу, едрит твою Ну скажите, ради бога, сэр. Почему бабам нравятся именно вот такие прилизанные типы? Невооружённым же глазом видно, что дерьмо. Ох, я тебе, спередоша, портрет-то отрихтую, ласковый ты мой. Нет, нельзя мать расстраивать, а жаль. Позвольте полюбопытствовать, сэр. А кто, собственно, в данный момент ревнует? Вы или природный лесовин? Подобное отношение к ухажёрам незамужней матери более свойственно подростку. Позвольте вам заметить. А в вашем возрасте, сэр, постедились бы плевать. Не нравится мне этот тип и всё. Подросток ревнует, а я эту гниду насквозь вижу. Полная гармония ядрёнавош. Матери, конечно, кайф обламывать с неслец, но ничего, придумаем что-нибудь. Только бы он у гулящих девок какую-нибудь гадость не подцепил. Псифилис, слава богу, из Америки еще не привезли. Но и без него добра хватает. Интересно, Настена хоть стрипер-то лечить умеет? Господи, о чем думаю? Ну, спередоша, чует мое сердце. Добром мы с тобой не разойдемся. Мишка, пока его не заметила мать, отшатнулся за угол и продолжил поиски сестер. Машка и Анька-младшая обнаружились быстро но были заняты. Вернее, занята была Мария, с серьезным хозяйственным выражением лица, разговаривала о чем-то с немолодой холопкой. Анька же топталась рядом, по-видимому, горя желанием встрять в разговор, но не находя для этого повода. Разговор, похоже, и правда был серьезный, поскольку немолодая женщина слушала Машку внимательно и, И даже если и возражала, то делала это уважительно. А Машка с ней соглашалась, не чинясь. Деликатно, дождавшись окончания разговора, Мишка подошел к сестрам. «Здорово, сестренки! Ну, вы вчера моих богатырей в самое сердце поразили, прямо околдовали. Они аж с коней слезть забыли, так и сидели, разинув рот. Непривычные к таким комплиментам девы зарделись». Сегодня они были не в параде, в обычных рубахах из белёного полотна и головных повязках. Но обе от Мишкиных слов расцвели так, что было просто приятно посмотреть. Прочим языкам Анька нашлась с ответом быстро. Тоже мне богатыри. Мальчишки прощавые, был бы кого околдовывать, ну чем богаты, тем и рады. Извините, других нет. А рассказали бы вы мне новости, девоньки? А то я почти месяц в ратном не был. Мишка был уверен, что главной новостью будет 스передон. Но к величайшему своему удивлению ошибся. То ли девы очень уж добросовестно отнеслись к своим новым обязанностям, то ли мать спрашивала с них не за страх, а за совесть. Нас сначала пошли исключительно хозяйственные темы. Из зон ответственности Анны и Марии. Мишка узнал, что жилье до ума не доведено, бычьих пузырей для окон нет, палати и лавок не хватает, из-за чего часть народу спит на полу. Крыши до конца не покрыты, холопские дети не присмотрены, двое уже, чего-то наевшись, маются животами, а один подцепил какую-то коросту и так далее, и тому подобное. Это всё было из зоны ответственности Машки. Анька же, на которую надо понимать, взвалили дела кухонные. Обогатила Мишку информации о том, что хлеб кончается, неизвестно, хватит ли до Нови, но крупы, овощи, мясо и рыбы пока хватает. Огороды старые вскопали, но этого теперь мало, а подходящих мест для разведения новых поблизости нет. Холопы жрут в три горла. Не напасёшься. Да ещё Мишкину Араву кормить. Всё это можно было слушать до бесконечности, поэтому Мишка с трудом, выбрав паузу в словесном потоке, поднял неубиенную с его точки зрения тему спередон. Тема действительно оказалась благодатной. И умница, и красавец, и такой вежливый, обходительный, такой весёлый, столько занимательных историй знает. Одет всегда опрятно, красиво, о себе должное понятие имеет. Вежлив, но не подобострастен. Везде-то он бывал, и в Курске, и в Киеве, и в Турове, и по второму кругу. А собой хорош, а слова какие приятные говорит. Мишка уже начал подумывать, как этот фонтан заткнуть, как вдруг прозвучало: "Одет зверюга его чуть не убил". Как это, удивлённо спросил Мишка и был вознаграждён душераздирающим повествованием о визите сотника Корней на княжий погост. Были там у деда какие-то дела, какие именно сёстрам было неинтересно. А сделав их, дед с погостным боярином Фёдором так загуляли, в такое буйство впали, что ну прямо половецкий набег учинили. Вышибли в боярском тереме две двери, Разогнали прислогу, поломали в щепки мебель, лестницу, перила на крыльце и дедову деревянную ногу. Новых ног погостный плотник сделал аж 5 штук. Но дед их всё каждый раз баркавал. И пьянка продолжалась дальше. Приехавший на княжий погост спередон обнаружил следующую картину. Из-за забора боярского подворья в 5 голосов на всю улицу гремел холопский хор исполнявши песни похабного содержания. Сам погостный боярин, стоя на карачках возле курятника, непонятно зачем шуровал внутри просунутой в щель жердю. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в курятнике, словно петух, сидит на шестке совершенно несчастный погостный писарь, а под ним мечется две напрочь рассверепевшие свиньи. Чья ярость боярин Фёдор упомянутой жердью и стимулировал. Воевода же Погарынский граф Корнея Геич прямо посреди двора принимал ванну в конском корыте, одновременно дирижируя холопским хором, держа в руке вместо дирижерской палочки один из забракованных протезов. Этот же протез он запускал в голову каждому Кто по любопытству или зайной надобностью заглядывал на боярское подворье, недостатком бы припасов корней не испытывал, так как один из певцов тут же приносил выпущенный дедом снаряд обратно. А рядом с корытом лежали ещё 4 штуки. Таким-то образом, заглянувший на подворье с передон, тоже огрёг деревянной ногой, слава богу, не по голове. Зацепившись за тему члена вредительства, Девы перешли к ратнинским новостям. В их изложении потери среди населения села имели прямо-таки фронтовую тяжесть. Ероха с Пашкой подрались так, что пришлось звать лекарку на стёну. Матвей, державший орущего Ероху, пока Настёна вправляла тому вывихнутое плечо, перестарался и чуть не свернул пациенту шею. Потом Пашки вправляли сломанный в драке нос. А тот плевался кровью, кричал, что Ероха у него землю жрать будет и мешал на стёне работать, пока Матвей не дал ему в ухо. Ну даёт моська. Все непременно хирургом станет. Дальше больше. Пентехуе легнула лошадь. Он теперь лежит дома, а поле его остаётся непаханым, потому что никто ему помогать не хочет. На пасеке, куда дед поселил одну холопскую семью, Пчёлы чуть ли не насмерть зажали маленького ребёнка. Тётка Аграфена родила аж тройню и чуть не померла от натуги. Вдовая тётка Алёна застала своего Хакаля с другой бабой и гнала мужика по ленам без штанов до самого колодца, где, забыв про ветренного обожателя, сцепилась с бабами, неосторожно прокомментировавшими вслух вопиющую разницу в габаритах Алёны и её предмета любви. Результат многочисленные поверхностные ранения у баб и сотрясение мозга средней тяжести у любви обильного ратника из десятков амы. Пусть благодарит Бога, что жив остался. Тётка Алёна это серьёзно. Один из ветеранов обозников, показывая молодёжи, как ловко управлялся в молодости с мечом, Не взначай отрубил себе палец на ноге, а присутствующий при этом бурей хохотал так, что подвернул ногу, упал и насмерть задавил цыплёнка. Прошку, полезшего разнимать поддравшихся щенков, покусали до крови, но не сильно. Всё было бы ничего, если бы один из щенков не умудрился тяпнуть прошку за нижнюю губу, которая теперь распухла и никак не заживает. На выселках зашибло бревном бабу, и неудивительно, там одни сумасшедшие живут. Все пашут, сеют, а они дома строить надумали. Да ещё и баб на такую работу поставили. Все до одного дураки. Потому, наверное, и креститься не желают. Мишка уже думал, что перечень потерь в живой силе никогда не иссякнет. Но всплывшая религиозная тема породила новость об отце Михаиле от, несмотря на свою сдержанность, на грани овечьей кротости, умудрился разругаться со старостой Аристархом. Причиной ссоры стала насущная необходимость строительства новой церкви. В нынешнюю не смогла бы вместиться и пятая часть населения ратного. Дед, к которому апеллировал отец Михаил, не просыхал уже неделю, а потому вынес Соломоново решение: церковь строить, но не сейчас. А в прошлом году чем поразил отца Михаила до глубины души. Вообще дед в Мишкино отсутствии вёл себя абсолютно безобразно, а виноват в этом сам Мишка. Подробное резюме поразило Мишку не меньше, чем дедова решение поразило отца Михаила. Но старше не младшей стражи было тут же разъяснено, что если бы не мой не торчал в воинской школе, то поехал бы с дедом на княжий погост и не позволил бы сотнику Корнею устроить вышеописанную в окаханалию склонность юных девиц к критиканству всеизвестная и неизбывная в подражание взрослым женщинам они способны долго и с удовольствием высказываться на тему присущих противоположному полу недостатков даже не представляя себе какую чушь порой несут Мишка ничего подобного слушать не собирался и прервал поток морализаторства вопросом: "Вы хоть знаете, для чего дед на княжий погост ездил?" И не дожидаясь ответа, пояснил: "Боярошне вы теперь. Дед с погоста боярскую грамоту привёз". Глянул на заждаченные лица сестёр и усилил эффект от своего сообщения. "Мы теперь не худородные, вас можно в туров ввести за самых именитых бояр замуж выдавать". Первой на новость отреагировала Анька младшая. Чуть ли не суча ногами от возбуждения, выдохнула прямо из глубины души: "Когда?" Машка была в сдержании, но тоже вопрошающей уставилась на брата. Мишка томить не стал, но и называть точный срок не посчитал нужным. "Когда мать решит, что вы к этому готовы? Так мы хоть сейчас". Анька была вся как крылатая ракета, готовая сорваться с направляющих. Машка, мы в Туров поедем. На Марию новость произвела не меньшее впечатление, чем на сестру. Но голова у неё работала иначе. Что значит готовы? Почему матушка нам ничего не сказала? Менька, а ну-ка выкладывай, что знаешь. Сказать-то не сказала, но готовить вас к этому мама уже начала. Вы думаете, зачем она вам хозяйственные дела раздала? Тебе за жильём и здоровьем холопов следить, а тебе за кормёжкой. Вы же хозяйками в боярский терем приедете. Кому жена неумёха нужна? А матери рядом не будет, подсказать, помочь никому. Самим придётся справляться. Пока-то у вас не очень получается. Мария жестом прервав уже открывшую рот Аньку младшую, выдала целую серию вопросов, причём приходилось признать по делу Что не получается? Что не так? Откуда ты знаешь? Мать говорила. У нас обеих или только у неё? Машка кивнула на сестру и не моргнув глазом проигнорировала мгновенно вспыхнувшую возмущением Аньку. У обеих, сестрёнки, у обеих. Мишка постарался выглядеть так же строго, как при разговоре с учениками военной школы. С теми-то проще, а с сёстрам нескомандуешь. Кругом шагом марш. Впрочем, тема их зацепила крепко, слушать будут. Ещё бы не зацепить. Девчонкам, которые дальше княжьего погоста никогда нигде не были, светят поездка в стольный град, да ещё и женихи из лучших семей. Я ведь вас не просто так слушал, сестрички. Вот ты, Маша, жалуешься, то не сделано, это не закончено, а сама-то подумала, как до ума всё довести. Холопы с посевом и покосом управятся, тогда и доведем. Не девок же заставлять с топорами махать. Верно соображает. Может, и Анька тоже соображать потихоньку приучается. Вот ты, Аня, говоришь, хлеба не хватит. Нам-то хватит, это для холопов скоро кончится. Ну как такое может быть? Сестры-двойняшки, а такие разные, даже и по внешности, «Ведь не путает их никто, а уж по уму-то!» «Как скоро? Сколько нужно на один день и на сколько дней осталось?» Мишка спрашивал, а сам уже понимал, путного ответа не получит, так и вышло. «Откуда я знаю? У Листвяны спрашивать надо». «А когда сама хозяйкой станешь, у кого будешь спрашивать?» Ни секунды не задумавшись, Анька пояснила брату словно последнему недоумку. «Так не за холопа же выйду, и там ключница будет!» А если воровать станет? Да ну тебя, чего привязался? Трындец, полная безнадега. Вот кому-то сокровище достанется. Матери, что ли, настучать? Ага. Она сейчас только о хозяйстве и думает. Ну надо же, и тут Спиридон. Не успел заявиться, а уже головной боли от него. Так вот и пожалеешь, что дед с пьяну протезом промахнулся. Стоило Мишке допустить лишь небольшую паузу, как возможность продолжения разговора по делу была тут же утрачена. Анька подхватила сестру под руку и затараторила о наиглавнейшем. "Мань, надо ещё платьев нашить. Не ходить же всё время в одном. А ещё я видела, дядька Лавр жене такие колты серебряные сделал, загляденье. Нам бы тоже такие, только бы ещё с камешками". Забыв про Мишку, сёстры под ручку направились в каком-то им одном известном направлении. Всё, сэр, можете быть свободны. Дальнейшие переговоры пройдут в закрытом режиме, без присутствия прессы. Как говорил один персонаж кинотрилогии о Максиме: "Пороть, пороть и пороть. Ума, конечно, не прибавит, но хоть душу отведёшь". Мишка вдруг услышал тихое поскуливание. И оглянувшись, увидел двух щенков, сидящих на привязи. Эй, щенков забыли. Вы же их на самом солнцепёке привязали. Смотрите, как языки вывалили. Их напоить надо. С совершенно одинаковым выражением досады на лицах, сёстры прервали увлекательную дискуссию и, отвязав щенят, потащили их за собой. В той стороне, куда они направлялись, воды не было. Мишка знал это точно. Возле кузницы ученики воинской школы примеряли брони. Большинство было одето ещё только в поддоспешники, но двое уже стояли в кольчугах, сутулясь от непривычной скользкой тяжести на плечах. Куйка крутился около них, что-то поправлял, что-то подтягивал и не переставая давал ценные указания. Не сутулься, выпрямись, Если горбишься, доспех тебя сам вперёд тянет. Ты ещё больше наклоняешься, а он ещё больше тянет. Ну-ка, попробуй нагнись. Парень наклонился и невольно сделал шаг вперёд, чтобы не упасть. Доспех действительно тянул своей тяжестью. Ну, понял теперь, продолжал Куйска. Если стоишь прямо, то тяжесть ложится ровно во все стороны. Стоит куда-то покривиться, Сразу даст пек тебя туда же и потянет ещё сильнее. Ничего, привыкнешь. Я по первости себе шею чуть не до крови растёр, а потом привык и ничего. Дело шло медленно, но так, собственно, и предполагалось. Мишка обвёл глазами двор, в сторонке жадно наблюдая за процессом вооружения курсантов, толкалась группа мальчишек. Близко не подходили, видимо, отшуганули их уже. Не раз и не два. Среди них Мишка заметил и младшего брата Сеньку. Тот с авторитетным видом объяснял приятелям какие-то тонкости вооружения ратников, время от времени тыкая указательным пальцем в сторону Куйски. На заваленке сидели вышедшие передохнуть кузнецы и схолопов. Ну да, Куйска заяц. Лавр на выселке уехал, почему бы и не сочкануть. Но Дёмка-то здесь и не занят. Вон стоит. Почему не прикрикнет? Наверное, по делу перерыв. Ладно, им виднее. Возле забора, прислонившись к нему спиной и скрестив руки на груди, стоял Спиридон. Мишка его не сразу и заметил, и этот здесь нарисовался. У него что, привычка такая всё время к чему-нибудь прислоняться? Вообще-то такая привычка вырабатывается либо у больных, либо у лентяев, либо у людей, стремящихся показать свою самостоятельность и независимость. Не всегда, но довольно часто эта привычка свидетельствует как раз об обратном, скрытой слабости и неуверенности в себе. Такому человеку некомфортно стоять прямо, ни на что не опираясь. Не знает, куда девать руки, сутулиться, переминается с ноги на ногу. А чего это он, собственно, сюда приперся? Ему что, заняться нечем? «Все к приезду Никифора уже готово?» «Да наверняка же нет. Ага. Ну, спирь-ка, держись. Сейчас сэр Майкл Виконт э, Ратненский тебя на кастинг пригласит. И хрен открутишься». Мишкины зловещие размышления прервало дерганье за рукав Исенькин голос. «Минь, а Минь, чего тебе? Минь, а ты над Кузькой начальник?» «Хм, «Ну, начальник». А тогда велели ему, чтобы он мне самострел дал. Сенька, похоже, нисколько не сомневался в том, что его просьба будет выполнена. Я аж приплясывал на месте от нетерпения. Мишка глянул на группу ребятишек, заметил, что все как один смотрят на него с Сенькой. Я догадался, что братишка чего-то им там нахвастал. Если отказать, поднимут насмех, а среди пацанов вполне могут быть и дети холопов. «Нет, смеяться над внуком хозяина позволять нельзя». «А для чего тебе самострел, Сенька?» «Как для чего? Стрелять!» «Железная логика. Ну, ладно». «Хорошо, подожди здесь». Мишка сходил к столу, забрал лежащий на нем самострел, под сумок с болтами и вернулся к Сеньке. Краем глаза покосился на ребятишек. Те замерли в ожидании. «На, держи!» Сенька цапнул самострел, и чуть не выронил его. Оружие, видимо, оказалось тяжелее, чем он ожидал. Мишка достал из-под сумка болт, протянул братишке. «Как стрелять, знаешь?» «Знаю, Минь, вот тут нажимать надо. Сначала заряди». «Ага». Сенька уперся мастрел в землю, наступил ногой на рычаг, поднатужился, и... ничего не произошло. Мишка с трудом удержался от произнесения банальности. Мала каши ел. Вместо него эту великую мудрость озвучил Спиридон. Мишка вмешательство приказчика проигнорировал и сочувствующе спросил Семёна: "Не выходит? А посильнее не можешь?" Сенька попробовал ещё раз. Результат оказался прежним. На глазах у братишки навернулись слёзы, он уже понимая, что ничего не получится вцепился в самострел так, что побелели кончики пальцев, не желая расставаться с وجделенным оружием. Его несчастье тут же начало усугубляться раздавшимися со стороны ребетни с мешками. Мишка внимательно осмотрел ребетню, убедился, что среди нет никого, кто мог бы своим весом хотя бы наполовину провернуть рычаг самострела. И приглашающий махнул рукой. «Попробуйте, может быть, у кого-то из вас получится?» Нагнулся к Сеньке и прошептал. «Не бойся, ни у кого из них тоже не выйдет». Вокруг самострела началась толкотня. Каждый желал попытать счастье раньше других. Но успеха не добился никто. Сеньке на лицо по ходу дела все больше светлело. Слезы высохли, но взгляд его все равно не отрывался от самострела. Мишка дождался, когда попытки поставить оружие на боевой взвод пошли уже по второму кругу, и резко приказал: "Всё, хватит". Потом поймал за ухо примеченного наиболее активного насмешника и спросил: "Ну и над чем же ты смеялся?" Пацан взвыл, попытался вырваться, но Мишка держал крепко. Остальные мальчишки на всякий случай отскочили подальше. Рядом остался только Сенька. Мишка, не отпуская ухо, повернул страдальца к себе лицом и заглянул в глаза. Чего пищишь, как девчонка? Больно! Будущий воин должен уметь терпеть боль, или ты холоп? Спросил и вдруг понял: да, холоп. Что-то такое изменилось в лице мальца. На всякий случай переспросил: Семён, он холоп? Сенька растерянно кивнул. По малолетству он ещё не научился делать различия между ровесниками в зависимости от социального положения. Научить этому в обществе, которое ещё очень и очень долго будет феодальным, следовало с детства. Понимая, что буквально наотмаш бьёт по детской психике, мысленно проклиная себя за это, Мишка ещё сильнее сжал ухо пацана и повысил голос. А если холоп Так как ты смел насмехаться над внуком воеводы Корнея Гейча? Я не осме- Мишка не дал договорить. А если холоп, то что ты здесь делаешь? Работы нет. Несколько мальчишек торопливо выскользнули из кучки сверстников и подались к ближайшему проходу между постройками. Мишка ещё повысил голос почти до крика. Стоять! Стража, задержать их! Ученики воинской школы, уже давно забывшие о деле и о разуму фурты, наблюдавшие за происходящим, перегородили узкий проход и, похватав ребетню, подтащили беглецов к Мишке. Пять пар глаз со страхом уставились на старшину младшей стражи. Мишка отпустил ухо своего пленника и пихнул его ко остальным. Слушайте меня и не говорите потом, что не знали. Холопу к оружию притрагиваться запрещено. Еще раз увижу около воинского железа. Прикажу выпороть так, что задница вспухнет. И остальное им скажите». Мишка запнулся, потому что буквально напоролся на обжигающий взгляд Роськи. Роська стоял неподвижно, ничего не говорил. А только смотрел, и это было хуже всего. Захотелось развернуться и сбежать или попросить у россики прощенье или всё равно что, но лишь бы не видеть этих глаз. Мишка мотнул головой, словно избавляясь от наваждения, и гаркнул: "Пошли вон, детишек, словно ветром сдуло. Десятник Дмитрий, продолжать занятие". Курсанты, не дожидаясь команды, преувеличенно заинтересованно окружили Куйску. Митька, вольше для порядка, выкрикнул: "Слушаюсь, господин старшина!" но никакой командой отдавать не стал её и не требовалось краем глаза Мишка уловил заинтересованную рожу Спиридона тому-то, конечно, все эти экзерсисы были и в диковинку, но очередь приказчика ещё не наступила надо было заканчивать урок для Семёна Мишка обернулся к младшему брату и спросил Всё? Больше здесь холопов нет? Нету. Но ну зави остальных поближе поговорим. Мальцы приблизились с заметной опаской, и Мишка заговорил с Семёном, но так, чтобы было слышно и остальным. Ты не огорчайся, что с самострелом не вышло. Я тоже не с него начинал, а вот с этого. Вытащив из ножен кинжал, Мишка немного побросал его в воздух, перехватывая рукоятку то так, то эдак, потом метнул кинжал в заборный столб. Вот Пока этому не обучился, самострела у меня вообще не было. Сначала учился стоя на земле, потом сидя верхом, пока выучился, накопил вес и силу, тогда уже смог самострел взводить. Теперь вот других учу. Мишка кивнул на курсантов. Могу научить и тебя, если хочешь, конечно. Хочу, хочу, научи, Минь. Хорошо. Сделаю тебе деревянный кинжал и начнёшь. «Деревянный?» — разочарованно протянул Сенька. «Я думал, что ты меня по-настоящему учить будешь. Не перебивай, учись выслушивать старшего молча и до конца. Я тоже с деревянного начинал, иначе бы без пальцев остался. Но настоящий кинжал у тебя будет. Когда Кузьма освободится, скажешь ему, что я просил его сходить вместе с тобой в оружейную кладовую и подобрать с тебя оружие по руке». Завтра покажешь его мне, и я сделаю тебе точно такой же деревянный. Начнёшь с самого простого. Ну-ка, принеси мой кинжал. Сенька, пуля слетала к забору, долго раскачивал крепко засевший клинок, наконец вытащил его и вернул старшему брату. Мишка несколько раз подкинул оружие, заставляя сделать его только один оборот. Так же, как когда-то показал ему первое упражнение не мой. Когда научишься, меня врат нам может не оказаться, тогда покажешь своё умение кузме, а он скажет, что делать дальше. Когда буду уверен, что не порежешься, разрешу упражняться с боевым оружием. А до тех пор, от соблазна, твой кинжал будет храниться у кузмы. Дядька Михаил, раздался голос одного из мальчишек. А нам поучиться можно? Ну слава богу. Я уж думал, что никто так и не осмелится. Надо же, дядька Михал. Это в 14-то лет? Интересно, а почему Михал, а не Михаил? И дударик меня тоже так назвал. Учиться будете у Семёна. Чему он научится, тому и вас научит. Назначаю его вам десятником. Ну, чего молчишь, десятник Семён? А что гово, ой. Слушаюсь, господин старшина. Вот так-то. Дядька Михал раздался тот же голос, но Мишка не дал мальцу задать вопрос. Господин старшина, если твёрдо решили учиться воинскому делу, для вас я, господин старшина. Он, Мишка указал на Семёна. Господин десятник. Ну а Корнея Геич, господин сотник. Господин старшина, а нам кто оружие сделает? Ну хоть деревянное. Оружейный мастер младшей стражи Кузьма Лаврович. Не за так, конечно, придётся поработать. В кузне прибраться, в оружейной кладовой порядок навести, ещё чего-нибудь, что Кузьма Лаврович прикажет. Да не ходите к нему всей толпой. У вас теперь десятник есть. Вот пусть он и договаривается. Всё поняли? Ну тогда идите отсюда. Кузьме пока не до вас. Ребята неохотно потянулись с кузнечного двора, Асенька снова потянул мишку за рукав. Минь, аминь. А как же деревянный-то кинжал втыкать? Он же в забор не воткнётся. А вот тут ты уж сам и схитрись. Сделай мишень из мокрой глины или воска. А можно ещё и вот так. Мишка метнул оружие, и клинок вошёл точно в щель заборного столба. Сенька понятно кивнул и снова принёс брату кинжал. А ещё как можно? А ещё вот так. Клинок мелькнул в воздухе иван взвился в забор возле самого уха Спиридона. Тот суматошно дёрнулся в сторону, запнулся, чуть не упал и зло уставился на Мишку. Эй, парень, ты что, очумел? По шее давно не получал. Мишка нарочито не обращая внимания на приказчика, Спокойно высвободил клинок и убрал его в ножны. Спередон схватил Мишку за рукав рубахи. "Эй, я тебе говорю!" Вжик кинжал выскочил из ножен и упёрся остриём приказчику в кадык. Ростом Мишка был едва по плечо с Спередоном. Наверное, поэтому, а может, по какой-то другой причине, материн ухажёр не воспринял угрозы всерьёз. "Э, не балуй!" Спиридон попытался перехватить Мишкину руку, но второй кинжал полоснул его по костяшкам пальцев. Вот тут до приказчика, кажется, дошло. Рот его искривился, на лице явственно проявился испуг. «А-а-а!» — крик застрял у Спиридона в горле. Мишка слегка надавил, и лезвие надрезало кожу у приказчика на горле. Тот мгновенно побледнел до синевы, Выпочил глаза и, казалось, был готов брякнуться в обморок. Не обгадился бы с перепугу, мразь. Мишка убрал железо от горла приказчика. Тот облегчённо вздохнул и тут же охнув, повалился на колени, получив удар рукояткой кинжала в солнечное сплетение. За спиной, где только что гомонили курсанты, снова наступила тишина. Где-то на краю поля зрения застыл столбиком Сенька. Спередом, держась руками за живот, безуспешно пытался вздохнуть, ловя воздух в широко раскрытом ртом. Обернувшись к Сеньке, Мишка приувеличенно весёлым тоном спросил: "Видишь, братишка, чем обученный воин от обычных людей отличается? Ага, минь? А ты что, его до смерти?" Спиридон действительно завалился на бок из-за тих. Да нет, Сень, это он притворяется, чтобы больше не били. За дураков нас держит. А ну встать! Мишка пнул приказчика в область почек, тот коротко взвизгнул. Ну вот, видишь, Сенька, живой. Встать, я сказал. Приказчик не пошевелился. Тогда Мишка добавил ещё пинок. Встать, паскуда, уши обрежу и коснулся лезвием кинжала спереди доного уха. Это сработало. Обычный человек завозился на земле, потом, хватаясь за забор, медленно поднялся. Видок у него был, морда и рубаха перемазаны в пыли, сажа в угольной крошке чисто возле кузницы никогда не бывает. Из носа течёт кровь, и когда успел нос расквасить, из глаз слёзы. Стоит нетвердо, все еще держась за живот. На своего обидчика смотрит с натуральным ужасом. Клиент доведен до кондиции, сэр Майкл. Можно работать. Кто таков? С-с-с. Приказчик шумно сглотнул и хлюпнул носом. Спиридон. Я не спрашивал, как звать. Мишка заложил руки за пояс и откинул голову назад чтобы смотреть на своего собеседника как бы сверху вниз. Я спросил: "Кто таков? Пр- приказчик я. Никифора Палыч, приказчик. Закуп? Нет, вольный. Из каких будешь? Из смердов? Купцы мы, курские. Тогда почему в приказчиках? Почему сам не торгуешь?" Мишка на всю катушку использовал информацию, полученную от Петра, загоняя с передона в угол. Разорились, уныло поведал Спередон, и снова хлюпнул разбитым носом. От долгов сбежал, значит, беглый? Нет. Ох, и не хотелось помятому пижону числиться в беглых. Некий форпалыч заплатил. Всё равно, Мишка был неумолим. Долг отрабатываешь, значит, закуп. Кабальной записи на меня нет. Спередон утёрся рукавом, размазав кровь по щеке. И Подхалимский добавил: "Господин старшина, дурак, старшина я только для воинов, а для тебя закуп спирька. Я Михайлов Пролыч. Я не закуп". "Молчать! Отвечать только на вопросы. Зачем здесь? А?" И впрям дурак: "Я спрашиваю, для чего сюда приехал?" Так это, спирька снова утёрся рукавом, от чего стал похож на клоуна с потёкшим гримом. Нюкифор Палыч послал. Это к его приезду приготовить тут всё. Приготовил? Да, то есть не всё ещё. Эх, видели бы тебя сейчас, сестрички, красавец писаный, розумник обходительный. Десятник Пётр ко мне. Петька подлетел, звеня кольчугой, и с нескрываемым злорадством уставился на жалкую фигуру спередиона. Слушай, Петь Вот Закоп ваш рассказывает мне тут, что почти всё к приезду твоего батюшки приготовил. Может, проверим? Врёт, убеждённо заявил Петька. С Перьки верить нельзя. Пётр Никифорыч обиженно захныкал спередон. Я же со всем прилежанием. Врёшь, Петька пнул приказчика ногой. Вроде и не сильно, но тот сразу же упал и скорчился на земле возле забора. «Встать!» — снова рявкнул Мишка. «Десятник Петр. Команды бить не было. Виноват, господин старшина. Спирька, вставай, хватит валяться». Можно было бы поиграть в доброго и злого полицейского, благо Петька готов был исполнять роль злого, вполне серьезно и с удовольствием. Но Спирька, похоже, и без того уже сломался. Поэтому Мишка, погрозив Петру кулаком, проговорил, Мяру любивым тоном. Вставай, вставай, всё уже. Повторное валяние на земле превратилось передона уже в совершенное чучело. Хоть на огород выставляй. Прилизанная причёска превратилась в воронье гнездо, морда разукрасилась чёрно-красными разводами, пижонская рубаха уверенно претендовала на роль половой тряпки. Петька глядел на сию живопись с откровенным удовольствием. Видимо, с Передоно ему в своё время чем-то сильно насолил. Так, Спирка, Мишка покачался с пятки на носок. Начнём с самого начала. Раньше Никифор Палыч пригонял к нам по осени только одну ладью. Теперь придут четыре. Место для их причаливания ты присмотрел? Так это у берега. У берега место только для одной. Дальше огороды идут. «Значит, место под разгрузку не готово. Пошли дальше. Часть груза нужно будет переправлять на другой берег пивени. Ты мостки проверил? Они груженые телеги выдержат?» Спиридон о мостках явно слышал впервые, но с ответом нашелся. «Так можно сразу ладьи к тому берегу причалить, чтобы не переправлять, значит?» «Понятно, не проверил. А тягла для перевозки есть?» «Или на себе возить будешь?» «Полдня пути неблизкий свет!» На этот вопрос ответа не последовало. Мишка настаивать не стал, все и так понятно, и продолжил допрос. «Здесь в Ратном должны быть лавка и склад. Они готовы?» «Готовы, Михайлов Ролыч, почти!» Мишка переглянулся с Петром. Тот всем своим видом выражал сомнение. Мишки это почти тоже сказала о многом. А что? Петь, не сходить ли нам своими глазами посмотреть? Спирка, чем, кстати, твои работники занимаются? Они там, в лавке. Я не спрашивал где, я спросил чем занимаются. Работают. Работала с передоновой бригадой, как выяснилось на месте, весьма своеобразно. Дрыхли в тенёчке на подстелённом тряпье. Разбуженные петькиными пинками, двое вскочили, очумело оглядываясь. А третий, не открывая глаз, рванул куда-то на четвереньках, но убежал недалеко, треснувшей головой о забор. Дальше пошла настоящая игра в доброго и злово. Мишка объяснял с передонуй работником, как должна быть обустроена лавка, что такое прилавок, какие нужно соорудить на складе стеллажи. Как устроить скрытый переход из лавки в склад и прочее и прочее и прочее. Петька же войдя во вкус и вспомнив, что он, как никак старший сын хозяина, стимулировал активность и сообразительность личного состава физическими мерами воздействия. В результате Спиридон ещё раз повалялся на земле, физиономии работников украсились синяками. А один, тот самый, что умел шустро бегать на четвереньках, постоянно утирал сочащуюся из носа кровь. В конце концов, список мероприятий был усвоен исполнителями и утвержден руководством. Работа не то чтобы закипела, об этом можно было только мечтать. Но какая-то целенаправленная возня на объекте все же началась. Оставив на месте в качестве гаранта непрерывности трудового процесса Петьку, Мишка направился домой. Время шло к обеду. Разомлевший после обеда старшина младшей стражи сонно покачивался в седле, а рыжуха, тонко чувствующая настроение всадника, лишь изображала бодрый шаг. На самом деле, передвигаясь в том темпе, который ей самой казался наиболее комфортным. Выполняя вчерашнее дедова указание, Мишка ехал присматривать место для строительства фальшивой усадьбы для тренировки будущего спецназа. А заодно решил присмотреть, если повезёт, и место для новых огородов. Анька-то и не подумала позаботиться. Маршрут он выбрал вдоль берега Пивини. В лесу, позади домика лекарки Настёны, всё поближе к ратному, чем в каком-то другом месте. Мысли текли лениво, под стать аллюру ржоухи. Почему-то мишку потянуло на статистические сравнения. Сколько там мне сёстры перечислили несчастных случаев? Что-то около десятка. Впрочем, рождение тройни несчастным случаем считать вроде бы нельзя так же как и цыплёнка задавленного буреем хотя сам бурей подвернул ногу зато неизвестно сколько баб отлупила у колодца алёна для ровного счёта пускай будет 10 за 3 недели то есть в среднем через день в рат нам сейчас живёт около 1000 народу столько же сколько в 300 квартирном доме где-нибудь в спальном районе питера Ну, или в двух-трех домах поменьше. Как часто около такого дома появляется скорая помощь или неотложка? Да примерно так же через день. Выходит, периодичность та же, но масштаб-то как разнится. Один дом и большое село, почти город. А домов-то таких в Питере сотни, и стоят они рядом друг с другом. Здесь же, если за день от деревни до деревни доберёшься, считай повезло. А то и несколько суток можно через леса, переть и жилья не встретить. Да в одном Кировском или Московском районе Питера наверняка народу живёт больше, чем во всём Турово-Пинском княжестве. Получается, что если у князя в дружине тысячи человек, то это каждый сотый житель А за счет остальных девяносто девяти его кормят, поят, одевают и вооружают. И сколько же тогда народу нужно, чтобы содержать мою сотню младшей стражи? Десять тысяч? Нет, не может быть. Что-то я неверно считаю. Да и как тут считать? Ратненская сотня кормит себя сама, хотя холопы есть не у всех ратников. Пашут, сеют, держат огороды и скотину. По первой пороши устраивают всем селом облавную охоту и запасаются мясом и шкурами. Ближе к концу зимы ездят на озеро рыбное. Там к этому времени кислорода под льдом остаётся совсем мало, и рыба сама лезет к прорубям. Запасаются на весь год, закладывают в ледники, солят, коптят, но корм не самая главная статья расходов. Стреевой конь, доспехи и оружие стоят бешеных денег. У Инова-ратника вся усадьба стоит дешевле. Да спех у моих ребят есть. С конями сложнее. Но облавную охоту они пойдут вместе со всеми и мясом себя обеспечат. На покосы и жатву их, наверное, тоже придётся выводить. Нет, насчёт 10.000 я, конечно же, погорячился. Не ней, а о количестве холопских семей нужных для содержания одного воина, на свистел экспромтом. Не-не, не возразила, но, наверное, сама не знает. Надо будет с дедом этот вопрос перетереть. Во всяком случае, при нынешней плотности населения сотни военных профессионалов сирло серьёзное. Даже в масштабе княжества, а уж в Погарынском-то воеводстве, ей и вообще равных нет. Годика через два Когда мои аглоэды выучатся и подрастут, а лет через пять-семь, когда станут совсем взрослыми, да приобретут боевой опыт, ого-го! Между тем рыжуха вышла к тому месту, где русло пивени выписывало очередную загогулину, и глазам мишки открылась луговина, по всем признакам заливаемая по весне талыми водами. Место для огородов лучше не придумаешь. Далековата, правда, версты полторы от ратного. Но если свести под пашню окружающий луговину лес, то запросто можно ставить на этом месте деревеньку на возвышенности, куда весенний разлив не достаёт. А пока можно будет поставить временки для холопов-огородников. Мишка развернул рыжуху и отправился прямиком через лес. Где-то там, недалеко от бурелома, через который собиралась бежать в случае чего настёна, Мишка видел место подходящее для строительства фальшивой усадьбы. Очень удобно. Ребят, можно будет ходить на тренировки в обход Ратного, переправляясь на другой берег Пивини через брод, показанный Юлькой. Место для тренировочного объекта нашлось быстро. Мишка бегло осмотрел его, промерил расстояние шагами, Прикинул, какие деревья можно использовать как опорные столбы, какие вырубить. Выходило, что имитацию Лисавиновской усадьбы можно сделать достаточно точную. День уже клонился к вечеру, на Мишке решил, что ещё успеет заехать к лекарке Настёне. Собирался же посоветоваться, да и Юльку повидать хотелось. Надо же Как запаливы, сэр, на мисс Джулию. Вроде бы ни кожа, ни рожи, характер натуральное крапива. А поди ж ты. Мишка вдруг обнаружил, что тихонько мурлыкает себе под нос мотивчик, одного из шлягеров своей молодости XX века. Я гляжу ей вслед. Ничего в ней нет, а я всё гляжу, глаз не отвожу. Всё, что произошло в следующий момент, он осознал уже потом, задним умом. Тело действовало само на автомате, спасибо ежедневным тренировкам. Прямо в двух-трёх шагах перед мордой рыжухи вздыбилось какое-то пятнисто-зелёное чудище. Взмахнуло передней лапой, и кобыла шарахнулась в сторону, словно её чем-то ударили по голове. Потом даже не заржала, а завизжала, то ли от боли, то ли от страха, и поднялась на дыбы. Мишка едва не вылетев из седла, левой рукой вцепился в повод, а правой метнул в непонятное существо кинжал. Результата броска он уже не увидел, потому что рыжуха, скотина обычно флегматичная, в мгновение ока превратилась в необъезженного мустанга участвующего в родео. Мотая башкой и вскидывая задом, она принялась метаться из стороны в сторону, проламываясь сквозь кусты и натыкаясь на деревья. Наездником к 14 годам Мишка стал очень неплохим, но объезжать диких лошадей ему ни разу в жизни не приходилось. К тому же, родео проводится на ровной огороженной площадке, а не в лесу. Кавбою, кажется, положено удерживаться на спине беснующегося скукуна 8 секунд. Мишка продержался почти столько же, хотя ему самому это время показалось очень долгим. Может быть, он усидел бы на рыжухе и дольше, но она буквально соскребла со своей спины седака вместе с седлом, проехавшись боком по стволу толстенного вяза. Как этот удар не размозжил ему ногу, Мишка и сам не понял. Скорее всего, его спасла передняя лука седла и вовремя лопнувшая подпруга. Грянувшись о землю, он всё так же на автомате перекатился за ствол рокового дерева и вжался в выемку между корнями. Только полежав несколько секунд, Мишка попытался осознать происходящее. Руки сжимали самострел. Когда успел подобрать, тело вжималось в землю, хотя так и тянуло выглянуть из-за ствола дерева и посмотреть. Блин, от кого я прячусь-то? Э, да в меня же стреляли. Отчаянно стараясь удержаться в седле и как-то угомонить рыжоху, Мишка, оказывается, краем сознания отметил две просвистевшие рядом стрелы. Только сомасшедшие скачки лошади спасли его от смерти или тяжёлого ранения. Осторожно, стараясь не показаться неведомому противнику, Мишка сел, прижавшись спиной к стволу вяза, упёрся мострел в выступающий корень и нажал ногой на рычаг. Зарядил оружие и прислушался. Где-то недалеко раздались негромкие голоса. Слов было не разобрать. По интонации было понятно, что разговаривают двое. Один что-то коротко спросил, второй начал отвечать, но первый его прервал. Кажется, приказал заткнуться. Так, минимум двое. И никакое это было не чудище, а человек в маск-халате. Опять люди в белом. Теперь, правда, уже в зеленом. Точно они. Так же, как тогда на дороге в Куньи городище, Что-то швырнули в глаза лошади, какую-то едкую смесь. Дураки, надо было сразу стрелять, потом бедная рыжуха так металась, хрен попадёшь. А может, хотели живым взять? Специально на меня охотились? Или им всё равно кого брать? А может быть, всё проще. Сидел мужик под кустом, думал, что его не видно, и вдруг я прямо на него наехал. Я-то его и правда не видел. Но он-то об этом не знал, подхватился с перепугу, применил спецсредство. Попал я в него или промазал? Хватит гадать, помощи не будет. Надо как-то самому выкручиваться. Мишка срезал кинжалом пласт мха, нахлобучил его на голову и осторожно выглянул из-за ствола дерева. Ничего не увидел, переместился на другую сторону и снова выглянул. Сначала тоже ничего не рассмотрел, но потом скорее не увидел, а почувствовал какое-то шевеление за кустами. Пока подтягивал самострел, шевеление прекратилось. Но затем снова раздались приглушённые голоса, сдавлинный стон и злой приказ заткнуться. На звук этого злого голоса Мишка и выстрелил. Уже не сдержанный, а в полный голос крик боли подтвердил попадание. И тут же две стрелы прошли сквозь лапы небольшой ёлочки, шагах в трёх справа от мишкиного убежища. Потом ещё две, одна чуть дальше, а вторая рядом со стволом вяза, прямо у мишки над головой. Бьют веером, значит, не заметили, откуда стреляли, непонятно. Но стреляли двое. Группа из пяти человек, как в прошлый раз, тогда должен быть и ещё один а он-то себя ничем не выдал, значит, самый опасный. Мишка перезарядил самострел и тут же выругал себя за произведенный шум. Снова осторожно выглянул, долго прислушивался и выискивал глазами хоть что-нибудь подозрительное, но ничего не заметил. Переместился на другую сторону, выглянул и глаза в глаза встретился с человеком в маск-халате в 5-6 шагах от себя. На мгновение оба замерли. Щёлкнул самострел, но мужик ловко ушёл в сторону и пробежав пару шагов, распластался в прыжке, выставив вперёд руку с ножом. Мишка отшатнулся, опрокидываясь на спину, кинжал словно сам прыгнул в руку и ушёл в полёт навстречу нападающему. Почти тут же на Мишку обрушилось тяжелённое тело В лицо плеснула кровь, и нож диверсанта вошёл в землю совсем рядом с Мишкиным телом. Заливая себя и противника кровью из рассечённой шеи, диверсант замахнулся ещё раз, но удара не получилось. Рука упала просто под собственной тяжестью. Предавившее Мишку тело обмякло, Мишкин противник захрипел и затих. Уходить следовало немедленно. Двое лучников наверняка уже заметили Мишки на укрытие, и получить стрелу можно было в любой момент. Мишка, извиваясь как червяк, выбрался из-под трупа, метнулся к соседнему дереву, не добежав, упал, перекатился, снова прыгнул и опять перекатился. Дважды рядом свистели стрелы, но лучников, конечно же, никто никогда не учил стрелять по солдату, которого под условным пулеметным огнем Два года беспощадно гонял старшина советской армии. Где по-пластунски, где перебежками и перекатами, Мишка добрался до спасительного бурелома и юркнул в лабиринт наваленных друг на друга стволов. Отыскал тропинку и, что есть мочи, рванул к домику лекарки. С одним за сапожником против двух лучников не повоюешь. Надо было вызывать подмогу. Юлька, копавшаяся на огороде, ахнула, увидев Мишку в окровавленной рубахе. Хотела что-то спросить, но Мишка проскочил мимо, крикнув на ходу: "Кровь не моя!" Выбежав из-под окружавших дом лекарки деревьев, он сунул пальцы в рот и громко, насколько мог, вы свистнул сигнал тревога, все ко мне. Несколько раз клубоков вздохнул и повторил сигнал, потом ещё раз. Хоть кто-то из ребят должен был услышать и понять. Менька, что случилось? Юлька подскочила сзади, подол рубахи подоткнут, руки в земле, наверное, пропалывала грядки. Юль, спрячься в доме. За мной погоня может быть. Да что случилось-то? Прячься, я сказал, рявкнул Мишка и снова засвистел. Да что они там, оглохли, что ли? Юлька и не подумала прятаться. Вместо этого она, ухватив мишку за подбородок, повернула его лицо к себе. Как это кровь не твоя? Вон вся морда разодрана. Пустяки, прячься. Я говорю, погоня может быть. Да какая погоня? Ты же из бурелома вылез. Кто там пройти может? Тоже верно. Нервы, сэр, нервы. А болит-то всё как? Все бока отбил, только сейчас и почувствовал. Точно, нервы. Мишка осознал, что его ощутимо трясёт, и всё тело исхлёстано ветвями и избито, но переломов и вывихов вроде бы нет, иначе не добежал бы. Менька, дурень, да что случилось-то? У Юльки уже лопалось терпение. Кровище перемазан, трясёшься весь, штаны порвал, рубаха, ой, рубаха-то прорезана. Да не молчи ты, Менька. Успокойся, убивали меня. Благодарствуй, успокоил, придурок. Юлька ещё что-то говорила, но Мишка уже не слушал. На чёрном на фоне неба ты нам появилось наконец-то светлое пятно в лица. Кто это был, Мишка разобрать не мог, но призывно замахал рукой и на всякий случай ещё раз повторил сигнал свистом. Лицо исчезло, и почти сразу из лаза в тыни начали выскакивать ребята из младшей стражи. Сотню с небольшим шагов они могли преодолеть за считанные секунды. Поэтому Мишка не стал их ждать, а призывно махнув рукой, побежал вдоль опушки леса. Лесть в лабиринт бурелома смысла не было. Быстрее получалось обожать его краем леса. Нервное напряжение продолжало отпускать, и на Мишку всё больше наваливались усталость и боль в избитом теле. Бежать становилось всё труднее, И довольно скоро его нагнали ребята. Тут же набегу попытались расспросить. Но Мишка, боясь окончательно сбить дыхание, только мотал головой и взмахом руки указывал направление. Наконец, Дмитрий приказал всем заткнуться и начал задавать вопросы, на которые можно было отвечать только да или нет. Это не учёба? Не. На тебя напали? Угу. Много? Мишка растопырил пятерню. Далеко ещё. Мишка указал пальцем на приметное дерево, стоящее на опушке, потом изогнул кисть, объясняя, что там надо будет свернуть в лес. Дмитрий прибавил ходу, легко обогнав своего командира. За ним потянулись остальные, тревожно оглядываясь на окровавленную рубаху старшины. Добежав до приметного дерева, Митька скомандовал: "Стой, заряжай!" Курсанты защелкали самострелами. «Всем подышать глубоко и успокоиться!» Прирожденный воин. Повезло мне с Митькой. Но сейчас вся надежда на Якова. В него отец охотником был. Брал сына в лес с измольства. Наверняка учил читать следы. Не забыть деду сказать, что нам нужен и такой преподаватель. Мишка наконец добрался до дерева, отыскал глазами Якова. Яш, ты след отыскать сможешь? Темнеет уже. Яков кивнул на солнце, почти касающееся нижним краем горизонта. Но попробую. Где искать-то? Пошли, покажу. Остальным идти сзади, чтоб следы не затаптывать. Очень хотелось плюнуть на всё и улячься на травку, но Мишка пересилил себя и повёл отряд вглубь леса. Приметное место почему-то долго не находилось. И Мишка уже решил было, что промахнулся, но потом сообразил, что из-за усталости пройденное расстояние кажется большим, чем на самом деле. Наконец дошли. Никакого особого следопытского мастерства и не требовалось. Земля была буквально перепахана копытами рыжухи. Мишка уселся на землю и распорядился: "Яша, берёшь командование на себя". Посмотри сначала у тех вон кустов, потом у вон того вяза. Это ясень, господин старш. Да хоть бы и берёза. Посмотришь у того дерева, потом скажешь, куда нам дальше двигаться. Остальным не мешать Якову, делать то, что он скажет. Мишка откинулся на спину и закрыл глаза. Припёрся, дурак. А если бы здесь засада была? Стрелять умеет только Дёмка с Ройской а остальные самострел держат, как мартышка, скрипку. Нет, все я сделал правильно. Эти в маск-халатах знают, что здесь воинское поселение. Значит, если я смылся, то сюда могли прийти очень серьезные дяди с очень острым железом. А их осталось трое, в лучшем случае четверо. Но один или двое раненые, нет никаких засад, будут уходить. Но если придётся тащить раненых, то уходить медленно. До темноты надо определить хотя бы направление их отхода. Но как-то они меня не квалифицированно взять пытались или убить, даже не понять, что именно им было надо. Ни то ни сё. А дед говорил, что выучены так, как нигде не учат. Две разные диверсионно-разведывательные группы. Глупость. Опять же спецсредства, точно так же, как люди в белом, что-то в глаза лошади бросают. Такое ощущение, что спецсредства оказались в руках новобранцев. Только один действовал вполне профессионально. Вычислил моё укрытие, незаметно и бесшумно подобрался, ушёл от выстрела. Вообще-то не я его, а он меня грохнуть должен был. Просто не повезло. Один опытный боец в сопровождении салак странно, так вроде бы не бывает. Мишка вздрогнул от прикосновения к лицу чего-то влажного. Открыл глаза и увидел стоящую возле него на коленях Юльку, обтирающую ему лицо смоченной чем-то тряпицей. Ты-то чего сюда? Молчи. Куда тебя такого отпускать? Голодный, побитый, напуганный «Это я-то напуганный?» «Нет, я! На-ка, попей!» Юлька сунула Мишке в руку баклажку с каким-то травяным настоем. «Пей, пей, поможет!» Уговаривать Мишку не пришлось. Сильнейшую жажду он ощутил еще на опушке леса, когда закончился бег. «А теперь поешь!» Из развернутой тряпицы появилась вареная репка и кусок жареной рыбы. Что под руку попалась, то и схватила, больно шустро бегаете. Еле успела заметить, в каком месте в лес свернули. Господи, ну да чего ж золотая девка, обо всем подумала, все успела. Спасибо, Юленька, умница ты моя. Юлька на секунду смутилась от столь непривычного обращения, но тут же ощетинилась. Вот еще, твоя, размечтался помолчала и ворчливо добавила: "Ешь, давай. Повезло тебе, рубаху разрезали, а до тела не достали". Наступило неловкое молчание. Мишке хотелось сказать ей ещё что-нибудь ласковое, а Юлька наверняка была бы рада это услышать. Но Мишка молчал, как будто ему действительно было 14 лет, и не было в его долгой прошлой жизни девушек и женщин. Паузу прервал подошедший Митька. И так, словно был не мальчишкой, а бывалым воином, обратился сначала ни к старшине, а к лекарке, появлению которой вроде бы совсем и не удивился. Ну как он? Побитый, но ничего страшного. Домой его надо, чтоб отдохнул. Идти сможет, если недалеко. Блин, разговаривает, как будто меня тут и нет. Безобразие. Ага, сэр Майкл. Добавьте ещё. Распустились тут без меня. Можно также и Вы меня не знаете? Вы меня ещё узнаете. Здесь вам не тут и другие бессмертные афоризмы начальствующих идиотов. Десятник Дмитрий. Хм. Докладывай, что нашли. Там Митский указал на кусты. Один убитый. В спине твой болт. Рядом лежал раненый, тяжело, крови натекло много. По следам видно, что его перевязали и утащили. Там же ещё и вот, Митька протянул вымазанный в крови кинжал. Твой? Под трупом был. Мой, Мишка забрал кинжал, машинально попытался обтереть его от крови, но кровь уже запеклась. Дальше что? Там Митька ткнул пальцем в сторону то ли вяза, то ли ясени. Ещё один убитый. Жилы на шее перехвачены. Там ещё самострел и второй кинжал должен быть, перебил Мишка. Нету, отрицательно помотал головой Дмитрий. Наверное, забрали. Зато рядом седло со оборванной подпругой, а на коре кровь и лошадиная шерсть. Рыжоко что об дерево ударилась? Угу. Я тогда и слетел. Ещё что нашли? Лошадиный след уходит вон туда. Митька снова махнул рукой, указывая направление. «А людской к реке! Куда пойдем?» «По людскому следу! Помоги-ка подняться!» Тело протестовало против любого движения, как демократ против милицейского произвола. Мишка с трудом сдержал стон, но все-таки поднялся и сделал несколько шагов. Дмитрий, не дожидаясь команды, приказал отряду растянуться цепью И все двинулись вслед Якову. Через пару десятков шагов начали находиться стрелы, выпущенные людьми в зелёном. Не стали собирать, значит, торопились. Вдвоём тащат тяжело раненого, быстро идти не смогут. А в темноте остановиться по ночному лесу с такой ношей не пойдёшь. Есть шанс догнать, но не сейчас, а с утра. Дед наверняка разрешит, даже поможет. Его эти носители масок халатов ещё в марте сильно заинтересовали. С утра организует погоню. След вывел к реке. Митька покрутил головой, поглядывая то вверх, то вниз по течению, ничего не заметил и обернулся к Мишке. Лодка у них была, что ли? Нет, Мить, здесь брод. Вот от этого камня и до такого же на том берегу, видишь? Вижу, но в воду нам лезть нельзя. Если они с той стороны затаились, подождут, пока мы на середину выберемся, и перестреляют как уток. Если бы днём до да ребята стрелять умели бы, а так они там за кустами, да ещё в одёжках этих, мы их даже и не разглядим. Митька был кругом прав, приходилось соглашаться как бы обидно ни было. К тому же Мишка чувствовал, что боец из него сейчас никакой. И не только боец, но и просто ходок. Через лес метров триста пятьдесят, четыреста, да до дому с полкилометра, больше тысячи шагов. Эх, где вы, трамвайчики питерские? Мить, устал я что-то, пойду потихоньку. А ты прикажи носилки какие-нибудь соорудить или волокуши убитых в село дотащить надо. Сделаем, Фома, Иоанн, сопровождать господина старшину. Ребята гаркнули хором. Слушаюсь, господин десятник. Митька поискал глазами лекарку. Юлия, ты тоже со старшиной ступай. Ага, господин десятник. Юлька оставалась Юлькой, не съезвить не могла. А я-то с вами покойников таскать собралась. Что ж поделаешь, не судьба. Мишка думал, что Дмитрий ответит какой-нибудь резкостью или просто проигнорирует девчоночий трёп, но вдруг, к своему изумлению, впервые за всё время знакомства, увидел на его лице улыбку. Перехватив Мишкин взгляд, Дмитрий мгновенно улыбку с лица согнал, но зачем-то посчитал нужным пояснить. У меня сестрёнка такая же была. Ни язык, жало, а сама добрая. Блин, сестрёнка. Он же первый раз своего щенка где-то оставил. Ну и правильно, не тащить же с собой по тревоге. Но отмякнет душой парень. Вот уже и улыбаться стал. Юлька, видимо, тоже что-то такое почувствовав, никак комментировать мицкины слова не стала. С её характером Это был верх деликатности. Ну ладно, Мить, я пошёл. Давай, старшие стрелки. Филипп, твоей пятёрке тот покойник, что у дерева, тебе Охрамей. Тот, что в кустах. Охрамей? Это Варфоломей, что ли? Придумают же. Учился со мной в школе пацан по фамилии Варфоломеев. Так его Варварой в кальсонах дразнили. Детское творчество, блин. В лесу стало уже совсем темно. Мишка несколько раз спотыкался, один раз чуть не упал, но его вовремя подхватили. Устыдившись своей слабости, он резко выдернул руку и обернулся, чтобы сказать нечто Эдеке, и обнаружил вместо Иоанна, вроде бы шедшего справа от него, Роську. Ты чего это здесь? Иоанн и там сгодится. А я уж как-нибудь тут И лекарка Юлия сказала, что так лучше будет. Мишка уже собрался выдать что-нибудь ругательное на тему нарушения дисциплины, но не успел. Опередила Юлька. Над раненными я тут начальник, и не спорь, мне лучше знать, да какой я раненый? Завтра сам всё почувствуешь. Роська, придерживай его, а то опять упадёт. Я не Роська, а Василий. На Юльку эта поправка никакого впечатления не произвела. Да хоть князь Владимир, держи своего старшину, чтоб харю не расквасил. И так живого места нет, как будто в ступе его толкли. Ещё и ерепенница бешеный. Мишка готов был поклясться, что тон, которым произнесла Юлька слово бешеный, совершенно не вязался со смыслом самого этого слова. Почему-то в её устах От этой злой клички повеяло теплом и заботой. Тут же вспомнились и дедовы слова: "Роська это на всю жизнь". Дурак вы, сэр, позвольте вам заметить яркий пример профессионального кретинизма. Команду свою создать команду. Команда ваша там сейчас спокойников контует, вами убиенных. А эти, Роська с Юлькой, роднее не придумаешь. Головы за вас положить готовы. Такого ни за какие деньги не купишь. Никакими управленческими технологиями не организуешь. А если организуешь специально и с заранее обдуманными намерениями, последним подонком окажешься. На такое только тем же ответить и можно любовью за любовь, как у старика Шекспира. Лес, казалось, никогда не кончится. Солнце давно уже село, и под деревьями наступила почти полная темнота. Под ногами одни только кочки, пни и корни, а в воздухе хлещущие по лицу ветки и колючие еловые лапы. Увидев красноватые отблески, Мишка сначала подумал, что у него от усталости и боли мелькают в глазах искры. И только чуть позже разобрался, что видит сквозь просветы В растительности пламя нескольких факелов. Тут же до слуха стали доноситься человеческие голоса, топот копыт и, кажется, собачьи поскуливания. Мишка рванулся к свету, конечно же, тут же споткнулся, но долететь до земли ему не дали. Фома и Роська подхватили его, закинули Мишкины руки себе на плечи и уже не отпускали до самой опушки леса. Мишка, впрочем, и не сопротивлялся, только перебирал ногами, чтобы совсем уж не висеть мешком у ребят на плечах. На выходе из леса обнаружилась настоящая спасательная экспедиция. Дед, сопровождаемый четырьмя ратниками, верхами и в полном вооружении, и отец Якова, держащий на сворке повизгивающего от нетерпения пса. Дожили, да сэр. Вас уже с собаками разыскивают. Ну и хрен с ними. Скорей бы домой, да лечь. Михаила, слава тебе, Господи. Где-то осёкся, разглядев в свете факелов заскорузлую от крови рубаху внука, обвисшего на плечах Ройский и Фомы. Ранен! Мишка попытался придать себе бодрый вид, а Юлька тут же затараторила, успокаивая сотника. Не ранен, не ранен. Кровь не его. Побился только, но ничего не сломано и устал сильно. "Господин сотник, разреши доложить", прервал росский Юлькин отчёт. На старшину младшей стражи Михаила в лесу напали пятеро. Двоих он убил, ещё одного тяжело ранил, потом вызвал первый десяток младшей стражи, чтобы догнать оставшихся двоих. Следы привели к броду через реку. Но уже стемнело, и старшина Михаил решил отложить преследование до утра. Трупы убитых сейчас принесут сюда. За старшего остался десятник младшей стражи Дмитрий. Дед длинно выдохнул и расслабившись, сгорбился в седле. Из-за его спины выехал бывший десятник Глеб, держа на отлёте факел, с которого капала смола, склонился, всматриваясь в мишку. «Э-э-э, да ты совсем плох, парень. Ребята, подсадите-ка его ко мне за спину. Надо вашего старшину домой поскорее. И ты, лекарка, садись-ка к Николе. Михайлой заняться надо. Да ты и сама понимаешь. Корнея Геич, как Михайлу отвезу возвращаться?» Дед ничего не ответил, только махнул рукой. «Ну ладно, тогда мы поехали». Мишка... Усевшись с помощью ребят на крупе коня, прижался к обтянутой кольчугой спине Глеба и закрыл глаза. «Эй, Михайло, ты только не усни, а то свалишься, слышишь? М-м-м!» Глеб тронул коня и, видимо, опасаясь, что Мишка действительно уснет и свалится, продолжил разговор. «Как же ты один с пятерыми справился?» «Повезло!» «А кто такие?» «Не знаю». Специально тебя поджидали. Не, случайно наехал. Да, если бы специально ждали, ты бы от них не ушёл. А ребята твои молодцы, сразу на помощь кинулись. Так учим же. Убедившись, что Мишка внятно поддерживает разговор, Глеб понукнул коня и поехал быстрее. Мишка запрыгал на крупе коня, каждый толчок отдавался болью во всём теле. Дядя Глеб, помедленнее. «Потерпи, парень, недалеко уже. Ну и напугал ты всех. Кобыла твоя прибежала, вся в пене, дрожит, бок в кровище. Дед твой как раз с выселок вернулся. Поднял всех, кого нашел. Ничего не понятно. Ребята твои тоже убежали и сгинули. Ты не спишь там? Не сплю. Вот я и говорю, ничего не понятно, куда идем, с кем встретимся. Нас-то пятеро всего набралось». Остальные все в полях ночуют. Хорошо, хоть собака след взяла, а то и не знали бы, где искать. М-м-м. Mm -hmm. Разговаривать не хотелось. Мишка отзывался только для того, чтобы показать Глебу, что не уснул. Мать твоя перепугалась. Вон, смотри, в воротах стоит. Мишка вытянул шею, выглядывая из-за плеча Глеба. Действительно, в воротах были видны фигуры нескольких женщин. «Аня!» — еще издали закричал Глеб. «Все хорошо! Цел твой парень, и остальные тоже все целы!» «Миша Аня!» — из группы женщин выбежала мать, схватила Мишку за полурубахи. «Ой, а кровь-то!» «Не его это!» — успокоил Глеб. «Парень твой богатырь! Один с пятерыми схватился, двух татьей уложил, вот и замарался!» До самого дома мать так и шла рядом с Глебовым конём, держа Мишку за поулу и время от времени тихо повторяя: "Мишаня, сынок". А Мишка каждый раз так же тихо отзывался: "Всё хорошо, мама". На подворье Глеб помог Мишке слезть на землю, держа за шеврот как щенка. Хотел было спешиться и сам, но от чего-то передумал и только спросил: На крыльцо-то влезёшь, богатырь. Мать подхватила мишку под руку, под другую подлез ещё кто-то, мишка не разобрал кто. Спаси тебя Христос, Глебушка. Мать поудобнее перехватила мишкину руку. Мы теперь сами доберёмся. Не о чем. Аня, сейчас Никола Юльку подвезёт. Он сначала к её дому завернул, наверное, за лекарством. Ну, я поехал. Дальнейшее Мишка воспринимал уже смутно. Его раздевали, укладывали, Юлька прикладывала к больным местам что-то горячее, остро пахнущее лекарством, обматывала тряпками, а он всё ловил какую-то ускользающую мысль, так и не поймал. Уснул.